Глава 43. Фатальная встреча. День готовился уступить место ночи. В сумерках из и тумане выплыла облака и повисла карамыслом. Вскоре оно рассеялось, и за ним появились будто сотканные из воздуха корабли. Они казались видениями, возникшими из ниоткуда. Флотилия выстроилась в линию фронта и шла встречным курсом. Аливия уже совсем близко вырисовывалась едва различимая полоска Мадагаскарского берега. По-моему, это твои земляки, Джон. Передавая подзорную трубу, сухо обранил капитан. М-м, да. Девять кораблей. Несколько фрегатов и один линейный. Пусть меня выбросит на мель, если это не Ливерпуль. Мой старый знакомец. По сотне его дальнобойных пушек разнесут нас в щепки ещё до того, как мы успеем к нему приблизиться. Да и матросов у них в пять раз больше. Похоже, мы попали как караси в лужу. Макфей на миг задумался и спросил: "А что если прикинуться торговым судном? Скорее всего, они захотят подняться к нам на борт и своими глазами увидеть товар". А трёма тюльпана пусты, как чрево голодного кашалота, да и беглого взгляда на наших бродяг вполне достаточно, чтобы понять, кто мы на самом деле. Выход один. Надо во что бы то ни стало прорываться к берегу. Тем более, что мы идём по ветру, да и туман очень кстати. А там на суше мы будем в безопасности. Только вот со шхуной придётся распрощаться. Капитан промолчал и снова взял подзорную трубу. Через окуляр было видно, как на грот мачте британского флагмана подняли условный сигнал. Судам флотилии развернуться в линию баталии. Мы примем бой. Глаза русского моряка зажглись ярким, как вспышка пороха огнём, и он тут же скомандовал: "По местам, лево руля, привести судно по ветру". На Ливерпуле заметили маневр тюльпана и передали сигнал к раннему фрегату к развороту. На военном корабле засуетились марсовые. Матросы, словно дрессированные обезьянки в цирке, скользили по вантам, меняя направление парусов. «Они разгадали маневр и теперь пытаются отрезать нас от берега», — прокричал Макфейн. «Не успеют», — повернувшись, капитан приказал. орудие зарядить клиппелями примечание клиппель разделяющиеся снаряды предназначенные для уничтожения парусов и мачт корабля противника состояли из двух равных частей скреплённых между собой различными способами чаще цепью или стальным стяжнем при заряжании они находились в свёрнутом виде а во время выстрела в полёте начинали беспорядочно вращаться используя силу инерции кнепили разрушали всё, что встречали на своём пути конец примечания пушкарям приготовиться канониры держать фитиля зажжёнными целить точно по грот мачте да поможет нам бог со стороны неприятеля послышался выстрел тяжёлой мортиры Ядро плюхнулось у правого борта, но парусник уже вошёл в спасительную мглистую дымку. Команда, сохраняя полную тишину, замерла на своих местах. Судя по всему, пираты находились очень близко от британца, поскольку два неприятельских снаряда перелетели через палубу и упали слева по борту. Напряжение достигло апогея, и вдруг туманная завеса рассеялась, и тюльпан неожиданно для англичан вынырнул перед фрегатом, шедшим на перерез. «Огонь!» — скомандовал Русанов, и все семь пушек правого борта почти одновременно выбросили смертоносные книпели, летевшие со страшным свистом. Вместе с ними убийственной картечью разразились четыре вертлюги. В то же самое время стрелки открыли кинжальный огонь по откинутым портам противника. Королевские канониры, сражённые картечью, гибли у пушек, так и не успев поднести горящие фитили к орудиям. Неожиданно грот мачты фрегата повалилась и накрыла парусами всю палубу. Срывая такелаж, она разрушила бак. Бушприт не выдержал мощного удара и упал в море. Шхуна, срезав британца по носу, будто фантом скрылась в мутно-голубой хмари. На повторный выстрел у артиллеристов тюльпана просто не хватило времени. Да это было и ни к чему. Парусник уцелел. Вдалеке ещё слышались крики англичан, и в догонку беглецам всё ещё летели пули. Что ж, поздравляю, Джон похлопал друга по плечу. Нам снова повезло. Самое страшное позади. Не успел Макфейн проговорить эту фразу, Как ужасающей силой взрыв потряс корабль. Казалось, огромных размеров ядро угодило в самую брюшину парусника, подпрыгнув на волнах, тюльпан на секунду замер и стал медленно оседать. Вражское ядро угодило в полупустую крюйт-камеру. Откуда-то сверху полетела картечь, уничтожая оружейную прислугу пиратов. Не совсем понимая, что происходит, Вольные моряки попытались укрыться за палубными надстройками, отвечая редкой стрельбой. А над ними, точно крылья неведомой птицы, выросли паруса невесть, откуда взявшегося корабля, все с тем же британским флагом на рее. Стало ясно. Англичане, подобно стае борзых, загнали измотанную в дальнем плавании шхуну на второй, спрятавшийся в дымчатой завесе, фрегат. Опытные британские канониры со знанием дела били точно ниже ватерлинии, а корабельные стрелки вели огонь с мачтовой площадки. Корсары, спасаясь от смертельных залпов, прыгали в воду. Споткнулся и упал Макфейн. Русанов бросился к нему. «Джон!» – прокричал он и обнял лежащего в кровавой луже товарища. «Джон, не уходи! Я спасу тебя!» Спасай команду, капитан, едва слышно вымолвил британец и попытался улыбнуться, но только вздрогнул и окаменел. Он смотрел в небо широко раскрытыми, но уже застывшими в вечном ледяном покое глазами. Капитан поднялся и встал за штурвал. Повернув влево руля, он попытался отвезти судно на недосягаемое для орудий противника расстояние. Но парусник уже не слушался. Залившая трюмы вода тянула его на дно, а жить кораблю оставалось считанные минуты. Понимая это, Русанов приказал спустить на воду шлюпки левого борта. Прикрывая команду, он зарядил вертлюжную пушку и выставив ствол на максимально возможный угол, произвёл залп. Его примеру последовал единственная оставшаяся в живых пушка. И вторая вертлюга за драв нос разродилась картечью. Ова выстрелы оказались удачными. С верхних площадок фрегата, подбитой дичью, посыпались вниз телки. Английский офицер, взбешённый стойким сопротивлением противника, что-то гневно выкрикнул. Повинуясь его приказу, артиллерия королевского флота перенесла огонь с корпуса тюльпана на его палубу, стрёском обрушивая снасти и мачты. Прямым попаданием ядра оторвало голову канониру. Капитан бросился в трюм и вскоре появился с небольшим сундуком. "Сюда, скорее, в шлюпку", послышался хриплый голос одноглазого Стива. Прыгнув в воду, Русанов, как и подобает капитану, покинул тюльпан последним. Вольные матросы подобрали ещё несколько человек и дружно налегли на вёсла. Спасательная лодка, словно фата-моргана, незаметно растворилась в мутной сумеречной мгле. Затаив дыхание, моряки наблюдали, как шхуна медленно уходила под воду, помахивая на прощание лохмотьями изодранных парусов.